До крепости оставалось не более двух верст. И ещё чуть-чуть и будет видна крыша Похомской башни. Однако, вместо того, чтобы ускориться, мы еле плелись, и я естественно поинтересовался возникшей проблемой. Что-то о грохочет, громко произнёс Скорел, словно ильмаринян бьёт своим молотом по наковальне. Ничего не слышал. Может, показалось? Дюдик уставился на меня с вопросом. Вот я что услышал. Когда клапаны на шапке финки завязаны под подбородком, что-то рас слышать просто невозможно. А иначе в открытых сонях зимой не покатаешься. Я даже не кабриолет, много хуже. Мы остановились и уже стали прислушиваться все вместе. Не могу сказать, что стояла мёртвая тишина. Но шатка похрапывает, слегка раскачивающиеся ёлки создают свой фон, и немаловажный факт с направлением ветра. Он дует в спину, а мы стараемся услышать что-то впереди. Оставалось только догадываться, и тот факт, что мальчишка услышал, а мы спустя некое время нет, говорил о том, что громкий звук был единичен. Валит, крикнул возничий: "Держись с берега, если что сворачивай в лес". Вскоре до нас донёсся шум битвы. Вопли и крики сотен людей, проклятия и стоны, возгласы победивших и хрипы умирающих, всё слилось в страшную мелодию смерти. Сани остановились, и я припал к биноклю. Якогда белая от извести стена вместе с проломом почернела от копоти. Возвышающиеся рядом башни не смело дымило, выпуская из бойниц желтоватые серые струйки. Огромная толпа скопилась возле башни, прижимаясь к стенам, стремясь попасть в мертвую зону обстрела. А вот и то, что разрушило укрепление. Три бушет. Чуть правее и позади него отряд всадников, человек двадцать пять. В оптику были видны сложенные в рядок тела на льду возле три бушета. Молодцы пруссы, все же попали в кого-то. Что там теребил меня Бренко? Тевтонцы. Тевтонцы. Сложно спутать с чем-либо отличить незнадок ордена, выделяющийся чёрным цветом на грязно-белых накидках. Ну вот суровые люди. Валит, стой. Люди, живо переодевайся, я побегу впереди. Была у меня надежда на то, что, наблюдая за ходом осады, командиры противника будут стоять обособленно. И место такое против Орехово острова есть, невысокие пригорьы, возможно, даже старинные курганы. Когда я беседовал со строителями, они часто упоминали о нём, используя как ориентир: вот к нему я и бежал. Фон Виде приставила донь к бровям, на подовий козырька лёд отражал солнце и слепил. Всё шло хорошо, неизбежные потери не смущали, однако темп наступления несколько замедлялся. Стою дохлых ворон в глотку. Что они стоят как стадо баранов? Герман это был ебиздельник в самом хвосте. Ну ё-коп ё, а что? Под абдура пошире сам не знаю, вроде мяса сегодня еле, вслух рассуждал рыцарь. Шири только старый шлёхи, скачи и разберись, пока Руса не заперлись в башнях. Генрик обернулся к своему Герольду и хотел дать команду трубить в рог об общем наступлении, как увидел лошадку запряжённую в сани и бегущего к ним человека. Захватить этих идиотов! "Мой гистр, позвольте мне." Подобное обращение было явным перебором, напросивший рыцарь применил хитрую лесть. Ханрик знал, что братья рыцаря его круга в Тихаря называют его вот так. Без доносов, конечно, не обошлось, но услышать свою мечту так открыто на поле боя льстил действу мой верный Хельмут. Я пробежал не более 100 м и остановился. Стал виден не только пригорок, начась в раровском лагере, вернее, в верхушке шатров, вдруг рассмотреть всё отчаянно мне не дали. От отряда садников отделились четверо. Один подскокал к стене, а трое других в мою сторону. Наверное, время хотят узнать. Не прикурить я как раз в шапке, может, поговорить? А копье тогда зачем? Всадник попал в перекрестие прицела. Тук-тук-тук, гул вздочели выстрелы. Хельмут свалился первым. За ним полетели с коней и кнехты. Падали красиво, как в кино, взмахнув ногами. В это время со стороны крепости раздался нечеловеческий вой, словно десятки людей одновременно почувствовали страшную боль. Но только отвлекаться не стоило. По направлению ко мне уже двигалась не меньше десятка. Видимо, обозлились на потери. Хельмут закричал виды, видя смерть своего любимца. «Убейте их! Мой Бог, убейте всех!» Патроны в магазине закончились, запасные обоймы в санках, а два всадника продолжали нестись, наклонив копья. Все, что я мог, сделал. На пригорке суета, пора было убегать, да только куда. Добренко не успеть, на своих двоих от конного не скрыться. Это аксиома, которой проверять не хочется, тем более на льду. Ни копья, ни бердыша со мною не было. Блин! Блин! — Бердыш! Как можно было забыть про пистолет? За все время я так и ни разу не воспользовался им. За десять метров до меня тевтонцы разделились. Один скакал чуть правее, в сторону саней, а другой точно хотел наколоть меня на копье. Аж руку приподнял, словно острога, в лапе. Он-то и был у меня на мушке. Боясь не успеть, палец почти дернулся, а ноги уж сами понесли меня влево. Бах, бах! Раздались два выстрела. Стрелял почти в упор. Лошадь принесла с мима и не отскочив в сторону, прибила бы, но отвлекаться на это нет времени. Ещё две пули в широкую спину, прикрытую белым плащом, и всадник буквально клюёт головой, заваливаясь под копыта коня. Толи от шума выстрелов, хотя рёв из крепости заглушал всё дов впечатления странной смерти конных кнехтов, но всадники с крестами дали дёру. И из пистолетов стрелять по ним, что в воздух парить слишком далеко даже для винтовки, оставалось лишь проводить их взглядом. Алексей, держись, я иду раздало за спиной. Обернувшись, я увидел бежавшего ко мне обнажённым мечом Людвига, так и не надевшего кольчугу, но то полного решительности вступить в бой. Смелый человек. На всадника с одной железякой, однако, обошлось. Буршнул на ходу. — Спасибо, что пришел на выручку. Уже вдвоем мы побежали к саням. Моя, что наш возничий даст деру назад. Я чуть не подпрыгивал. Адреналин настолько взбудоражил меня, что, возвращаясь к саням, обогнал бренкометров на десять. Валид держал в дрожащей руке нож во второй поводье и зирался по сторонам. Куреил не струсил, только сильно волновался. С минуты мы переводили дух, попытались отдышаться. Выпили по капле из зелёной фляги и наметили план действий. Надо обойти крепость с правой стороны. Запрыгивая в сани, сказал я: "Заедем через воротную башню. Людвиг, давай скорее залезай". Мы помчались в обход, а в крепости вовсю шла рукопашная схватка. Чего греха таить, Русские и немцы всю жизнь были лучшими солдатами своего времени. Мы их частенько били, да и нас колотили. Вот теперь судьба свела два воинства в кровавой сече. Бились не за серебро и добычу. Бились за место под солнцем, как два равных посели льва. Не победивший получает весь прайд. В притык к крепостной стене стояли бараки гарнизона с пристроенным по фасаду крыльцом. Место внутри ограничено. В любое строение за исключением конюшен минимум в 2 этажа. И надо такому было случиться, что именно на этом пятачке повстречались старые знакомые. Когда начался штурм, пёс Палкан, прошмыгнув мимо новгородцев, спрятался под лавку в доме возле корчме. Кто-то же должен добро охранять. А добро горозд чинить и чистушек Фёдор засел на чердаке и больше немцев выцеливает из самострела, нежели вещи стережёт. Тощий Кнехт, отметившийся похабными выражениями при словесной перепалке, спрятавший за широкую спину Ганса, избежал арбалетного болта, теперь пытался вломиться в избу. Ставни окошка треснули и вскоре слетели с петель. Тощий пролез внутрь. «Гав-гав!» — залаял полка на Татя. «Вот ты где, мерзкая псина! Сейчас я повеселюсь, а потом прибью тебя на дверях!» Неметс попытался ударить пёсика шестопёром, но бревенчатая стена за спиной помешала замаху. После падения на льду под общим хохотом всей братии всё, за что он не брался, неладилось, словно бог за грязный язык наказал сквернословы. В этот момент на ступенях лестницы, ведущей на чердак, показался Фёдор, услышавший лай любимца крепости. "А ну оставь божью тварь в покое, не годуй", крикнул он в городовец. "Ты!" Немец узнал голос певшей частушки. «Бумц!» Болт вошел чуть ниже живота, по самой оперении, отбросив немца к стене таким образом, что тот ударился головой. «Сэр Вельер!» — гулко звякнул. «Ай!» — и завизжал сквернослов, схвативший за живот. Раненый привлекал внимание. Федор пробежал глазами по комнате в поисках массивной вещицы, дабы закрыть выбитое окно, и... Ничего подходящего не было. «Надо заметать следы», — подумал новгородец. «Не хватало лишь, чтобы кто-нибудь залез». Подобравшись, тапер он с короткого размаха ударил немца в лицо, после чего виск прикатился. «Полкаша, постереги тута!» Федор сорвал с крючка старый тулуп и просто всунул его в проем. В комнате сразу стало темно. «Если что, я наверху». Пес, выбравшийся из-под лавки... Грозно задрав хвост, приблизился к скручившимся тропу похабника, принюхался, фыркнул и гордо задрав, как флаг заднюю лапу, отметился на поверженном враге, довольно ворча при этом. Был бы в избе демовой, то умер бы от хохота в виде улыбающийся оскал полкан. Храбрых арбалетчиков, защищавших стену у флажной башни, уже не было в живых. Ординцы рубили дверцу, пытаясь проникнуть внутрь каменной твердыни. И суди по всему, сейчас захватят её. некогда монолитный полукруг со ней превратился в отдельный очаг сопротивления. Ямццы брали верх. Петуня с тремя тяжело вооружёнными новгородцами уже не был в силах защитить суздальцев, и те отошли к замку Похомы-Лича, где вести стрельбу можно было только из узких окошек под куполом крыши. С таким трудом отстроенная крепость оказалась негодна к обороне. Но и враг понес огромные потери. Более сотни было сожжено, столько же побито болтами и стрелами. Потери в рукопашной один к одному, но для проигравшей страны вся эта статистика станет неважна. Возле таверны бой развернулся с особым ожесточением. Из окон был слышен женский крик, и орденцы стремились овладеть зданием любой ценой. Трактирщик Пузан защищал свое добро, вооружившись оглоблей, отчего бы ходил на людоеда из сказок. Фартук был забрызган кровью вперемешку с человеческими мозгами. Ни один доспех не налез на раздобревшего ладожанина, да и не нужен он был такому богатыю. — А ну, пошли вон, нечего вам тут-то делать! — оглобля совершила полукруг и сшибла на красный от крови снег вылезшего вперед тевтонца, пытавшегося копьем проткнуть Пузана. Из окна ойкнули. — Тише, девки, не дам в обиду. Едва он успокоил барышень, как перед ним появилась новая опасность. Расправившись за какой-то миг с двумя защитниками крепости, на Пузана выскочил гигант с кувалды. Не обладавший завидной подвижностью, трактирщик каким-то образом увернулся от разящего острия клюва, потом от обратного взмаха бойка, пролетевшего перед самым носом. Правда пришло супасть на пятую точку, но вывернулся, обманул кослявы. Так надолго ль? Немец вновь замахнулся и дико закричал, выронив из рук страшное оружие, схватившись за лицо. За широкой спиной сидящего на снегу пузана стояла девушка посудомойка, державшая в руках сковороду, от которой дымком испарялись последние капли масла. В этот момент в немце полетела горящая головня. Затем ещё одна Всем вольную решил про себя трактирщик, воспрянул духом, подхватил выпавшую из рук оглоблю и пошел крушить. За себя, за баб, за спиной, за жизнь. Замешательство среди орденцев наступило не вдруг. Сначала кто-то за стеной крикнул, что Хайнек сбежал, потому что у русов колдуны и дело совсем плохо. А как не поверить, вон огнем жгут, что водой льют когда правый фланг, словно трава от ветра, подался резко назад, наступил перелом. — Бренко! Бренко вернулся! — закричали с воротной башни. Санки влетели через распахнутые ворота и помчались по направлению к замку. Защитники воодушевились. Уж если с Яковом держимся, то с настоящим воеводой одолеть сможем. Людвиг облачился в броню еще в санях. 5 минут оценило обстановку и повёл последний резерв из суздальцев вместе с остатками отряда Петунева в атаку. И всё у него получилось. Не успел приблизиться к первому противнику на расстоянии удара, как Тивтоинс упал, словно меч у русского его непростой кладенец, как минимум. Копейщики, бросившись на Бренко, тоже свалились, ведь были в пяти шагах от него чуди и сады да и только После сражения Людвиг и сам не понимал, как это выходит. Но, уверовав в свою непобедимость, показал пример остальным. Вылетело из памяти, как Алексей дал испить из своей фляги горьковатого настоя и пообещал прикрыть. И взметнулись мечи с секирами, зажужжали стрелы, пошла Русь вперёд. Снорк одрался возле санах с огнёмётом. Смрад от обгоревших тел стоял жуткий. Дышать давно стало нечем. Санишка у Якова вытошнила уже не раз, но, отдышавшись через шапку, вновь снаряжал самострелы и отдавал отцу, разившему врага, без промаха. Ждана и Сеня лежали рядом за санями, наспех перевязанные и стонущие. После того, как орденцы поняли, что огня больше не будет, попытались захватить страшное оружие, тот нашел свою смерть Гельмут, попытки перескочить на лошади через новгородцев. Видя, что рыцарь попал в беду, оруженосцы повязали на выручку, дрались жёстко, без пощады. Теперь Санки обороняли всего трое. Сноррка сменил очередной посечённый щит на новый, подняв его из-под ног. Пусть ординский главный и целы. Что, Яков, будем умирать серным акцентом произнёс Сви. Ты присмотри за Андрюшкой, если я того обещаешь. «Обещаю! Больн да как!» — скривился Снорик. «Мелковата доска!» Кнехт метнул в новгородца дротик пюмбату и попал в неприкрытую щитом ногу. С троей шести орденцев надвигался на сани. Шли осторожно, хотя и были в броне с головы до ног. Те, кто потерял бдительность, лежали вокруг. Одеты, как рыцари, даже ноги прикрыты кольчужными чулками. Да что-то в них было не то, — стежей не хватало. Какие-то половинчатые, подумал Яков, глядя на врага, и выстрелил прямо в закрытый шлем, похожий на бачонок. С двадцати шагов болт пробивает броню практически любого шлема, причём владелец аммуниции будет уже всё равно. Не выдерживают людские позвонки. Так и случилось, так вот строй противника сразу схлопнулся и ускольз шаг. "Поберегись", раздался голос из спины. — Ай, уроды, прими-ка православные причащения, не Русь поганая! Пузан вскочил на санки и приподнял красную от крови, оглобленную над головою. Полубратья-рыцари бросились вперед. В этот момент выстрелила Андрейка, так как отец уже схватил топор и не промазал. С треском разорвали в воздух один с другим два удара. Развернулась бесшабашная славянская удаль. — Бах! — Оглобля опустилась на шлем. Бах! Пузан молотил деревяшкой как молотобоец по крыце, пока оружие не разлетелось в щепки. Выжившие враги одновременно рубанули по снорри мечами. Один удар пришёлся в щит, а второй в открытый правый бок. Свеейся с стоном свалился на санки, а вместе с ним рухнул его биччик, застрявший в разрубленной ключице тывором. Снорка! Жив! Он сел на мне, подстурул сын потерял сознание. К станкам больше никто не прибежался. Немцы побежали, принкор рычал медвежьим. Петуни и суздальцы не поспевали за ним. Щит люди где-то потерял. Перехватив меч двумя руками, комендант очищал свою крепость от завоевателей. И тут у тевтонцев возникли сложности с отступлением. Если войти в узкую брешь под постоянным огнем Горыныча и арбалетными залпами сложно, то бегать через нее стало практически невозможно. Проход завален телами с горкой, кое-кто еще дымится, кто-то пытается отползти. Река отступающих ордынцев хлынула из крепости, спотыкаясь, бросая бесполезное оружие, давя раненых, калече упавших. То, что не смог до конца сделать требушет, сделали люди. Два бревна, державшиеся на честном слове, не выдержали натиска толпы и завалились, давя почти вырвавшихся из кровавой мясорубки кнехтов. Людвиг остановился перед проломом и с трудом перевел дух. По льду реки в сторону леса драпали недавние победители, так и не сумевшие сломить дух русского оружия. Сил преследовать не было даже, сдавшихся в плен не вязали. Из избы высунул нос полкан. Важно, обойдя дом, пёс наткнулся на Ганса, лизнул его в щёку и присел возле него. Спустя минуту появился и Фёдор. Немцы два раза пытались залезть через окно, и дважды новгородец затыкал его тулупом, складывая убиенно в углу. — Полкан, где ты? Аф-аф! Фёдор подошёл к животине, почесал за ухом у любимца и присмотрелся к лежащему раненому немцу, опознав в нём своего оппонента по частушкам. «От оно как бывает!» «Шел за шерстью, да сам стрижным оказался!» «Потерпи, сейчас помогу!» Новгородец взвалил немца на себя и понес в избу. Ночью ломбарцы попытались уволочь три бушет поближе к лесу, чтобы разобрать на части и умотать подальше из негость приимных мест. Шесть запряженных лошадок были готовы же начать движение, как лед ожил. Около десятка снеговиков при свете луны Приподнялись во весь рост и дали залп из арбалетов. "Снежные дьяволы", заорал Павел. Ратники в белых маскировочных халатах молча перезарядили оружие, выстрелили ещё раз и поспешили к санкам. Привязанные к лебёдкам транспортные средства вскоре потянули к крепости, а так и противник этого уже не заметил. Требушетники бросились бежать в разные стороны. Вспоминая святых и черта, главное, чтобы помогли. Но это был не последний бой за крепость Орешек. Утром раненый в плечо шальной пулей фон Виде, лежа в палантине, приказал уводить остатки своей армии в Копорье, даже не похоронив павших тефтонцев. Чиппола попытался выпросить помощь с транспортировкой своего детища Ульриха, на что получил предложение оставаться и договариваться с русами. Сумма выкупа, назначенная Яковом, превышала стоимость трибушетов в два раза. А попытка поджечь конструкцию завершила смертью еще девяти ломбардцев. После этого даже самые смелые сникли. Двести пятьдесят кнехтов с огромным обозом раненых, бредущие по заснеженной дороге, представляли собой жалкое зрелище. Впереди полторы сотни верст, через земли и жорцев, и вот где о помощи местного населения можно было и не мечтать. И как водится, почуяв слабину на спящую реке лагерь на поле Карелы, перебили с два десятка конюхов, захватив почти половину всех лошадей и исчезли. А через сутки колонну обстреляли жорцы. До копоря дыплозло 170 человек, включая ламбарцев. Спустя 3 недели князь Александр навестит их, тем самым дав почувствовать ординам, что на востоке немцам делать нечего.